Глава пятая. Хелли Риверс. У меня не было четкого плана. Я просто бежала прочь, время от времени оглядываясь и надеясь, что Драгос еще некоторое время будет не в состоянии пуститься в погоню. Магия внутри меня как будто взбесилась. И если я всю жизнь была уверена, что получу дар исцеления, то осознала свою ошибку. Что-то бурлило во мне и требовало выхода. И та мощная волна, которой я ударила дракона, не смогла его поразить явно была лишь малой частью моих пробудившихся способностей. На мою удачу лорд Драгос Блэктерн предпочитал уединение, и вокруг его владения простирались километры густого леса. Я могла бесконечно долго скрываться в своей родной стихии и собиралась найти пещеру и остановиться там, чтобы составить свой дальнейший план. У меня была слабая надежда на то, что дракон не сможет меня отследить, потому что наш брак, по сути, так и не состоялся и знак на моей руке остался всего лишь призрачным узором. И если отдалиться от преследователя на достаточное расстояние, возможно, он не сможет меня найти. Я собиралась отправиться в самую отдаленную от сумечного континента часть Алласара Солнечную долину. Оттуда, в Подгорье, где, по слухам, всегда неплохо относились к темным эльфам, в той же стороне находился и Антинор. Но соваться к ледяным драконам я бы не рискнула. Несмотря на подписанное мирное соглашение... Да, солнечная долина меня вполне устраивала. Я могла бы поступить в Академию Бракора и выяснить, чем одарила меня Никса. Пока что я могла лишь сказать то, что это что-то темное и крайне разрушительное. Настолько, что я смогла безвредить огромного ревущего монстра, которого считала своим женихом. При мысль о предательстве моей внутренности скрутила узлом. Я больше не бежала, а медленно пробиралась среди деревьев, мысленно ругая себя. И почему мне пришло в голову бежать немедленно? Почему я не собрала вещи, не захватила с собой еду и оружие? Почему не оделась нормально, в конце концов? Обязательно было прыгать в окно в том, в чем меня доставили в замок. Все же минимальный набор одежды был мне предоставлен. Но горевать о том, чего не сделала, я не привыкла, предпочитая оставлять прошлое в прошлом и просто двигаться дальше. Ноги сами вынесли меня на берег озера, и при виде темной глади меня на несколько мгновений захлестнуло видение. Мне показалось, что прозрачная толща воды сомкнулась надо мной, и какая-то сила потащила меня на дно, не позволяя сплыть и сделать спасительный глоток воздуха. В глазах начало темнеть. Осознание мертвое, но в следующий миг я обнаружила себя сидящей на траве. Поверхностное хрипло дыша, я огляделась по сторонам и прислушалась. Близился рассвет, и в лесу царила идеальная тишина. Ночные птицы уже замолкли, а дневные только еще расправляли перья, чтобы огласить окрестности своими песнями. Я проверила свои ментальные щиты, но они были прочны, как никогда. Но тогда кто наслал на меня это видение? Я прекрасно умела плавать и никогда в жизни точно не утонула. Может, Никса одарила меня видением будущего? В таком случае мне стоило держаться подальше от воды. Но когда я попыталась подняться, ноги внезапно задрожали, и я рухнула обратно на покрытую росой траву. Влага мгновенно пропитала тонкую одежду, и ощущение липнувшей кожи мокрой ткани накрыло меня еще одним видением. Будто со стороны я увидела Драгоса, который прижал меня к себе. Мы стояли на берегу озера, и я была завернута в его камзол, который закрывал мое тело едва ли не до колен. А откуда-то пришла уверенность, что под этой одеждой у меня ничего не было. Но что это? Хав, побери. Может, спонтанное перерождение плохо отразилось на моем разуме? Или где-то неподалеку притаился тот самый дракон, который настолько глубоко проник мне под кожу, что меня отдалили фантазии с его участием? Я потерла пальцами глаза, разгоняя наваждение. Но сила, что бурлила внутри меня, уже крушила ментальные щиты, тщательно выстроенные в моей голове. И когда последняя преграда пала, я обрадовала, что осталось сидеть на траве потому что от воспоминаний мои ноги точно бы подкосились. Жизнь с отчимом никогда не была сладкой. Он не обижал меня, скорее просто не обращал внимания. Но я чувствовала, что в тягость ему. И однажды мне довелось подслушать разговор, который он вел с одним из соседей. Тот предлагал за меня неплохие деньги, при этом собирая взять меня в свой дом не женой, а всего лишь прислугой с расширенными обязанностями. Я не стала строить планы побега, чтобы избежать этой участи. А вместо этого раздобыла катализатор, который должен был вызвать спонтанную инициацию. Но то ли снадобье на меня не подействовало, то ли лавочник обманул и продал мне не то средство, за которое я отдала все свои сбережения. С тех пор я начала искать способ переродиться и пробудить свою истинную силу. К тому же мне начало казаться, что за мной наблюдали. Это было неловимое ощущение взгляда между лопатками, от которого неприятно зудела кожа и сводила живот. Но мне так ни разу и не удалось увидеть, кто же так внимательно за мной наблюдает. Чувство опасности с каждым днем становилось все сильнее. И однажды на охоте я взмолилась Никсе, чтобы она дала мне знак, указала путь к спасению. И в голове, словно вспышка, возникло знание. Мне надо идти к озеру, там я найду все ответы. Мне оставалось пройти всего несколько шагов сквозь кустарник. Когда впереди показалась сияющая на солнце гладь, а в воде совершенно обнаженной стоял самый красивый мужчина из всех, что мне доводилось видеть. Мне хватило одного взгляда, чтобы безошибочно определить в нем дракона. Сердце замерло. Даже после окончания войны мы все еще оставались врагами. И если Никса хотела моей гибели, то она очень удачно привела меня прямо в руки идеального палача. Дальше все происходило, как в кошмарном сне. Не успела я даже повернуться, чтобы убраться как можно дальше от этого озера. Как порыв ветра ударил меня в спину и силой швырнул в воду, я сразу погрузилась на самую глубину. Но когда попыталась вынырнуть, меня будто придавила невидимая рука. Я с сожалением отстегнула колчан со стрелами. Терять его было обидно, но жизнь дороже. Вслед за колчаном отправился лук, с которым я уже много лет ходила на охоту. И когда дошла очередь избавиться от сапог, я наконец почувствовала, что давление и силы ослабло, и устремилась к поверхности. Но сознание покинуло меня раньше, чем я смогла добраться до спасения, и, похоже, в этом и был великий замысел богини. Очнувшись в руках незнакомца, я уже ничему не удивилась. На губах горел след его поцелуя, а сердце колотилось так, будто собиралось проломить грудную клетку. Но все очень быстро встало на свои места. Дракон, что собирался хладнокровно убить меня, оказался моей истинной парой. Я мысленно возблагодарила Никсу, потому что это и был выход, о котором я молила. Мужчина, что представился Драгосом Блэкторном, мог избавить меня от участи служанки в доме соседа. Но он предложил мне гораздо больше, согласившись помочь мне с инициацией. План, что зрел в моей голове уже некоторое время, осталось лишь немного подкорректировать. «Как известно, сильный стресс может спровоцировать спонтанную инициацию», сказала я, настороженно глядя на мужчину рядом со мной. Он в любой момент мог отказаться от столь рискованной затеи. «Допустим», — произнес он своим глубоким бархатным голосом, «и ты должен как следует поиздеваться надо мной, а если это не поможет, то напугай до такой степени, чтобы у нас все получилось». «Поиздеваться?» Его глаза потемнели. «Нет». «Ты хочешь меня или нет?» Я рисковала, потому что дракон мог просто завладеть мной не спрашивая согласия и не выполняя никаких условий». Драгос промолчал, глядя на меня мрачно и немного сердито. «Но я сочла это хорошим знаком. Во-первых, ты должен внушить мне, что мой отчим – это мой родной отец. Когда ты придешь за мной и предложишь ему деньги, он без раздумий продаст меня с потрохами. Это будет больно». Его глаза расширились, но, чуть подумав, мужчина кивнул. «И все?» – спросил он. «Не думаю». Я хорошо знала себя. Такой поступок наверняка вызвал бы у меня стресс, но недостаточный для инициации. Поэтому, когда мы приедем к тебе... Где ты живешь, кстати?» По губам дракона скользнула усмешка. «В замке Блэкторн на границе с Латераном. Насколько я знала, там была дикая лесистая местность, а в некоторые уголки могли забраться только драконы». «Большой?» – спросила я. «Тебе понадобится несколько часов, чтобы обойти его полностью». Самодовольно смехнулся он. «А прислуга? Большой штат?» «Нет». Внезапно нахмурился мужчина. «Я живу один и довольно неприхотлив. К тому же редко бываю дома. У меня есть обязательства перед королем». «Пришло время мне хмуриться». «Ты служишь королю?» Спросила я. «Еще одно поминание замка навело меня на мысль о высоком положении моего избранного. Но не позволила себе сильно радоваться по этому поводу». В Алассаре было полно случаев, когда кто-то отказывался от своей истинной пары по тем или иным соображениям. И Драгос Блэктерн еще не был достаточно моим, чтобы обольщаться. Он мой друг. Просто тыкль мужчина. Это имеет какое-то значение. Имеет друзья Хлориана Найтгарда, Таким мог похвастаться далеко не каждый дракон. Но я отрицательно покачала головой. В действительности их дружба не имела никакого значения. Вряд ли бы новый правитель сумеречного континента принял меня как подходящую пару для его друга. С этим стоило просто смириться. «Тогда тебя наверняка знают в нашей деревне», — предположила я. «Твое имя достаточно известно». «Его знает каждый мой враг», — улыбка Драгоса больше напоминала оскал. Но меня при виде нее неожиданно обдало жаром. Наверное, в силу своей молодости я не слышала о Драгосе Блэкторне, но могла спросить отчима. Тогда за неделю до того, как ты решишь меня забрать, ты должен приехать в деревню и пустить о себе самые мрачные слухи, чтобы они непременно дошли до моих ушей. Так я сильнее испугаюсь, когда ты предложишь за меня золото». «И что я буду делать в вашей деревне?» — спросил он. «Придумай что-нибудь», — пожала плечами я. «Тайное задание от короля, поиск заговорщиков». «Здесь, в окрестностях Шайона, все еще слишком много несогласных с властью Лориана Найтгарда». «Как будто их кто-то спрашивает», – пробормотал мужчина. «Что ж, ладно, что дальше?» «Когда мы прибудем в твой замок», – продолжила я изложение своего плана. «Ты должен будешь вести себя холодно, предоставить мне худшие покои, приказать слугам обижать меня, унижать и не относиться ко мне, как будущей хозяйке». Мои слова заставили дракона задуматься. «Я просто не скажу им о твоем статусе», — предложил он мрачно. «И они будут относиться к себе...» Он не договорил, но это не нужно было. «Как к очередной подстилке?» «Отлично. То, что нужно. У тебя есть любовница?» Спросила я заранее, зная, что есть. Такой мужчина просто не мог быть один. Я не была наивной в вопросах близости между мужчиной и женщиной и точно знала о существующих потребностях. А учитывая, что Драгос имел высокий статус среди себе подобных, я бы не удивилась наличию у него жены и наследников чисто для продолжения рода. — Есть. — не стал отрицать он. — Но она у меня не живет. Я закончу с ней все отношения при первой же возможности. Дракон не может изменять своей истинной паре. — Вот как? Этот факт ты тоже удалишь из моей памяти? — попросила я. — И сделаешь так, чтобы я застала тебя с любовницей. — Желательно, чтобы вы оба были голые и занимались тем, чем обычно занимаются в спальне. Я махнула рукой, неожиданно смутившись. — Мне кажется, ты к себе слишком жестоко. Может, тебе нравится испытывать боль? — Не нравится, — качнула головой я. — Но это необходимо для достижения моей цели. — Я бы после такого уже удавился, — пробормотал дракон. — Не думаю, что у меня получится даже изобразить видимость связи с любовницей. У меня, скорее всего, возникнут трудности, а она закатит скандал. И ты станешь свидетельницей не жаркой сцены, а самой настоящей ссоры с битьем посуды, потому что Бьянка, она...» Он оборвал себя, оставив меня без подробностей. «Ты умеешь создавать иллюзии?» – спросила я. «Да». Драгос медленно кивнул. «Но очень кратковременная». «Мне будет достаточно нескольких мгновений, чтобы сделать нужные выводы. Мужчина невесело усмехнулся. — Не уверен, что после всего ты сможешь меня простить. — Ты разблокируешь мою память, — пожал плечами я. И я вспомню, что сама придумала этот план, что ты сопротивлялся как мог и действовал в моих интересах. — А что, если ты сбежишь от меня, уверенная в том, что я мерзавец? — Ты найдешь меня. — Дело в том, что на мне лежит некое проклятие. В его голосе послышались отголоски давней боли. Я не могу чувствовать свою истину. Я и тебя нашел лишь благодаря случайности. Если бы наши губы не соприкоснулись, я бы оставил тебя, продолжая жить в неведении». «Что? Как такое возможно?» «Значит, сделай так, чтобы я не убежала». Он медленно кивнул. «Ты уверена, что твой план сработает? Мне бы не хотелось напрасно причинять тебе боль». «Он должен сработать. Я жила кулаки уверенно в своей правоте». — А если нет, то последнее средство — угроза смерти. Ты должен заставить меня поверить в то, что собираешься убить меня. — После всего остального это, пожалуй, будет даже гуманно. — усмехнулся он, и его улыбка нашла отражение на моем лице. — Да что вообще может пойти не так? — спросила я. — Я дам тебе время на обдумывание. Ты должен приехать в нашу деревню и распустить о себе слухи. «Но мои воспоминания об этой встрече надо заблокировать прямо сейчас, чтобы в случае, если ты не приедешь...» «Я приеду», — уверенно сказал Драгос. «Но, может, будет лучше, если опасности буду подвергаться я, а не ты. Что, если мы сблизимся, и моя жизнь каким-то образом повиснет на волоске? Разве это не вызовет у тебя инициацию?» «Это будет запасным планом», — немного подумав, ответила я. На случай, если основное не сработает. Моя деревня прямо за этим лесом. Я махнула рукой в нужном направлении. Запомни мое имя. Хейли, Ривер. И найди меня обязательно до того, как это сделают шанары. Драгос кивнул, глядя на меня с какими то непонятными эмоциями в глазах. Попросив его отвернуться, я переоделась обратно в свою одежду, которая за время нашего разговора успела немного подсохнуть на солнце. И пока он не успел передумать, я скрылась в зарослях, оставив дракона обдумывать мой план. И я не думала, что что-то может пойти не по плану. Тем более, отчим рассказывал, что моя мать была целительницей, и я унаследовала ее дар. Это практически пассивная, безобидная магия, с которой просто справиться. Поэтому я точно не ожидала мощного выброса сырой силы, которая отшвырнула прочь огромного дракона и, скорее всего, навредила ему. В тот момент это показалось мне удачей, Но теперь, когда воспоминания вернулись, я осознала весь ужас ситуации. Из-за своего проклятия он не сможет меня найти, да и не захочет, наверное, после всего, что случилось. Проклянет богиня за то, что послала ему истинную пару, идиотку, и тут же возблагодарит за избавление. Я не сразу поняла, что кроме воспоминаний, заблокированных Драгосом, вернулись и другие, те, о которых я ранее только подозревала. Ведь невозможно совершенно не помнить своего детства и лиц своих родителей. То, что хлынуло в меня потоком сквозь уничтоженную преграду, полностью разрушило мое понимание о собственной жизни. Новое знание проникло в меня медленным ядом, и я просто не знала, как жить с этим дальше, и уж точно не собиралась возвращаться к Драгосу. Узнав, кто я на самом деле, он первый приговорит меня к смерти, несмотря на то, что я его истинная». Причина моего стремления к инициации заключалась вовсе не в том, что я боялась атаки шанар или сделки с соседом. Это то, что было на поверхности. А гораздо глубже лежала настойчивая потребность разрушить барьер, что отделял мои детские воспоминания. Я знала, что инициация уничтожит любые ментальные преграды, как и то, что мне необходимо было это сделать как можно скорее. Мое время подходило к концу, и я чувствовала это всем своим существом, потому что кроме блока было что-то еще, что капля за каплей поглощало мои силы на протяжении многих лет, как будто что-то сдерживало мою силу, не давая ей посочиться в том виде, в котором она была дана мне изначально. И мне просто необходимо было стряхнуть себе это заклятие, ключ к которому лежал там, за стеной. Драгос оказался моим спасением. Он появился именно тогда, когда мое отчаяние практически достигло пика принял мой идиотский план и разыграл его как по нотам. Я снова поблагодарила Никсу за такой щедрый подарок. Она послала мне мужчину, который был ответом на все мои запросы. И тут же его отняла. Но это все равно было больше, на что я могла рассчитывать. И если бы он с самого начала узнал, кто я на самом деле, у меня не было бы даже возможности поговорить с ним. И, скорее всего, дракон завершил бы начатое в озере без всяких сожалений. Порыв ветра обдал мои щеки неожиданным холодом. И только тогда я заметила, что по ним, крупными каплями, катились слезы. Несмотря на то, что мы были знакомы всего несколько дней, я была благодарна ему за все, что он сделал ради осуществления моего желания, рискнул моим к нему отношением, нашим будущим и собственным спокойствием. Оглядываясь назад, я могла оценить, как нелегко ему удалось холодное отношение, грубая речь и признание в намерении убить меня. «Наверное, хорошо, что ему удалось избавиться от такой неподходящей истинной пары, как я, и сделать это до того, как наша связь стала нерушимой». Я смахнула слезы, злясь на себя. «Не время сейчас предаваться эмоциям. Надо бежать, потому что тот, кто поставил блок на мои детские воспоминания, придет за мной совсем скоро. Метка, оставленная им на прощание, жгла меня под одеждой, напоминая о том, что моя свобода была продана задолго до встречи с Драгосом. В моем прошлом, как оказалось, скрывалось нечто большее, чем несчастливое детство с отчимом. И новые воспоминания, кроме прочего, заставили меня усомниться в наших родственных связях с Тионом Ривером. Вряд ли моя мать действительно стала ему женой. Скорее, она просто использовала его как прикрытие. А после ее смерти он просто не стал выгонять на улицу чужого ребенка. Возможно, все это время я была к нему несправедлива. Когда началась война с драконами, На престоле Тархейма сидел Рейнард Кайдеон, призванный королем теней. Он был одержим идеей уничтожить создания, что превосходили его по силе и могуществу. И полностью поддержал Шанар в их стремлении стереть с лица Алла свои творения и заслужить прощение матери богини Альвин, которая однажды отняла у них крылья. Совместно с пернатами и самым могущественным эльфийским родом Кьяр Рейнар создал могущественных существ ларков, способных пробивать прочную драконью чешую. После нескольких лет жестоких экспериментов, в результате которых практически все драконы Сумеречного континента были уничтожены, король Теней наконец объявил официальную войну, в которой в конечном итоге потерпел сокрушительное поражение. Он был казнен в тот же день, когда драконы вошли в Шайон. Род Кьяр был навеки проклят. Шанары были вынуждены снова уйти в подполье и скрываться там от гнева своих врагов. А от Рудакайдеон не осталось вообще никого. За кем можно было бы открыть охоту? Так считали драконы. У короля теней были наследники, и все они были казнены вместе со своим отцом, кроме меня. Потому что мама, заключив разрушительную сделку с одним из шанаров, спрятала меня практически на виду. Пернаты полностью заблокировала мои детские воспоминания, чтобы даже самый сильный ментальный маг не смог узнать, кто я а также замаскировал мою уникальную во всех отношениях магию. Взамен он взял с моей мамой кровавую клятву, что сразу после инициации я буду полностью принадлежать ему. Помолвку заключили там же, на месте. Оставив меня на попечение от Кеона Ривера, королева Тархема сдалась на милость драконов, не желая продолжать жизнь без своего истинного. Скорее всего, ее тоже казнили, потому что больше я ее не видела. А мой так называемый отчим, Утверждал, что она мертва. Но перед смертью мама кое-что мне вручила, о чем я вспомнил только сейчас медальон, который подтверждал мою принадлежность к Роду Кайдеон, письмо и королевскую печать. Все это лежало в тайнике под домом Теона Ривера. Но я не представляла, как теперь туда вернуться и забрать все это. Также в памяти всплыло предупреждение, озвученное мамой на прощание: Все в этой жизни имеет свою цену, сказала она. Защитные чары скроют твою магию от драконов, но тени не могут вечно находиться в заточении. С каждым годом они будут становиться все более голодными и за неимением других вариантов станут питаться твоей жизненной силой. Инициация станет твоим спасением. Но и твоей погибелью ни один барьер больше не удержит твою силу и твою память, и драконы почувствуют это. Но пока этого не случилось, живи счастливо. Наслаждайся каждым мгновением. А я буду наблюдать за тобой и садов безмятежности. После этого она поцеловала меня и исчезла в портале. Ашанар закончил свою работу, полностью уничтожив мои воспоминания об этом. Он ушел некоторое время спустя, и со временем его лицо также исчезло из моей памяти, растворившись в новых воспоминаниях. Воздух внезапно задрожал. Закручиваясь вокруг меня тугой спиралью, я вскочила на ноги, собираясь бежать, но при этом точно зная, что же слишком поздно. Дождалась, идиотка! Шаг от меня развернул с воронка мгновенного портала, и из нее вышел тот, кого я забыла на несколько счастливых лет. Мужчина, обладавший яркой, дерзкой красотой снаружи, но совершенно уродливый внутри, за его спиной торчало единственное белоснежное крыло перетрепетали на ветру, как и его длинные, небрежно зачесанные назад белые волосы. «А вот и моя невеста!» Шанар окинул окрестности цепким взглядом, оценивая обстановку, и его брови удивленно приподнялись. «Где это мы?» Я промолчала, не зная ответа на его вопрос. Впрочем, пернатого негодяя это не расстроило. «Я долго ждал этого дня». Он улыбнулся, но улыбка не достигла его глаз, оставшиеся холодными и настороженными. «Я бы предпочла, чтобы он никогда не наступил», – процедила я. Тот, кого я знала под именем Видар Дардамар, снова снисходительно усмехнулся. «У тебя не было выбора, милая. Твоя мать заключила со мной сделку, скрепленную кровавой клятвой, и пришло время исполнить свой долг». Будто подтверждение метку между лопатками снова пронзило болью, и мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть. Волосари не было усильнее, чем кровавая клятва, и даже наличие истинной пары не могло отменить заключенную между нами сделку. «Что ты делаешь здесь в таком виде?» Шанар нахмурился и шагнул ко мне. Я интуитивно шатнулась, несмотря на то, что не имела ни единой возможности сбежать от него. Поводок, надетый на меня еще в детстве, был слишком прочным и коротким. «Ты же знаешь, что не стоит меня злить!» Он прищурился, и в ярких голубых глазах вспыхнули искры. «И убежать от меня ты не сможешь!» «Прекрасно знаю!» – процедила я. «Не волнуйся, я не отступлю от договора!» Нарушение кровавой клятвы карало смертью, а я слишком дорожила жизнью, пусть даже такой, беспросветной, чтобы рисковать ею. «В таком случае не вижу смысла здесь оставаться!» Видар схватил меня за руку, и по моему позвоночнику прошла волна дрожи от этого прикосновения. Но мне стоило привыкать к этому, потому что по договору с момента инициации Шанар имел полное право делать со мной все, что ему захочется. Мои ментальные барьеры были прочны, как никогда, но полный сожаление взгляд выдал меня с головой. Тонкие ноздри моего полноправного жениха хищно дрогнули. «Ждешь кого-то?» – опасно тихим голосом спросил он Я отрицательно качнула головой. «Драгос не найдет меня, даже если очень захочет». С другой стороны, возможно, он и не сможет почувствовать свою истинную, а вот принцессу теней, которая стала по его милости, вполне. Ничего, мы это исправим, усмехнулся Видар и, открыв портал, толкнул меня в него.